Глава 54. После городского совета я направилась в банк, чтобы поговорить с лордом Опри. Возможно, он сможет помочь. Но к моему разочарованию его там не было. Уже знакомый мне клерк сказал, что лорд уехал по каким-то своим делам в другой город. Оставалось надеяться, что он тоже приглашён на приём к родственникам Колмана. Мне очень хотелось заниматься постоялым двором но теперь неизвестно, чего ожидать. Сколько пройдёт времени, пока члены совета соизволят рассмотреть моё прошение? И почему-то я была уверена, что это только цветочки, а ягодки ждут впереди. Вполне вероятно, совет откажет мне. Я решила не зацикливаться на тягостных мыслях, ведь всё равно от моих переживаний ничего не изменится. Просто нужно идти к своей цели, упорно обходя все преграды. Чтобы немного развеяться, я завернула на соседнюю улицу, где находился цветочный магазин «Франциски Ютас». Это было, наверное, самое чудесное место во всём Глулорке. Навес над крыльцом обвивал изумрудно-зелёный плющ. Вдоль лестницы были уложены тыквы и совсем маленькие тыковки. Стояли цветы в горшках, красочные изогнутые ветки и другой декор. Всё это создавало сказочную атмосферу — отчего хотелось непременно войти внутрь. В самом магазине за стеклянными дверями находилась большая оранжерея, где поддерживалась нужная температура, а ещё имелся уголок для отдыха, где клиент всегда мог выпить чашечку ароматного чая. Франциска стояла за прилавком, заваленным лентами и листами упаковочной бумаги. Она что-то напивала себе под нос, обрезая стебли шикарных красных роз, и выглядела счастливой. «Добрый день», — громко сказала я с улыбкой, глядя, как она выходит мне навстречу из-за прилавка. Я шла по соседней улице и решила зайти в гости. «Правильно сделала. Я очень рада тебе». Франциска провела меня к креслу. «Присаживайся. Чай, кофе?» «Чай», — попросила я, рассматривая магазин. «Наверное, здорово быть хозяйкой такого чудесного места». «Но очень хлопотно» крикнула в ответ девушка, гремя чайником в соседней комнате. «Нужно любить цветы, иначе ничего не выйдет. Слишком много мороки с ними». «Как идут дела с нижним бельём?» спросила я, когда она присоединилась ко мне. «Кто-нибудь заинтересовался?» «Ты даже не представляешь, сколько нашлось желающих», тихо произнесла Франциско. «У Виолетты заказов выше головы, хоть бы к зимним праздникам с ними закончила». Это была прекрасная новость. Значит, у кузина Равины Мэдисон теперь появится постоянный доход. Но самое главное — женщины города начнут носить шикарное бельё, и их мужчинам придётся привыкать к этому. Когда девушка пошла заваривать чай, мне в голову пришла одна интересная мысль. Цветы от загадочного АК могли покупаться в магазине Франциски. Возможно, она что-то знает. Но, увы, выслушав меня, девушка отрицательно покачала головой. «Никто не делал заказ на твоё имя, Рене. Скорее всего, тебе прислали цветы из салона «Розовые мечты». Мне никогда не сравниться с ними, ни по разнообразию сортов цветов, ни по продажам». «Ладно, что ж, попытка не пытка. Таинственный А.К. продолжал водить меня за нос». Мы ещё немного посплетничали и, договорившись устроить посиделки после приёма, попрощались. В день, когда должен был состояться нашумевший приём, мы с Тони находились в приподнятом настроении. Я перебрала все свои платья и подарила ей ещё одно из бежевого муслина с кружевным воротничком. Оно придавало ей воздушности, а ещё невинности, что в её случае было очень уместно. Тония долго благодарила меня, а потом не выдержала и спросила, «Как мне вести себя с лордом Диллингтоном?» «Держись от него подальше. Постарайся вообще не попадаться ему на глаза», — ответила я. «Вряд ли Диллингтон захочет и сам приближаться к Тонии после нашего неприятного визита, но осторожность не помешает». Мы всё это время избегали разговоров о случившемся. Мне казалось, что девушка сделала для себя выводы, и лишний раз тыкать её носом в ошибки — не лучшая идея. Наверное, она была благодарна нам за это. По крайней мере, Тония, как могла, старалась наладить отношения. Когда мы оделись и спустились вниз, вдова Блумкин долго рассматривала нас придирчивым взглядом, а потом недовольно произнесла. «Не платье, а мешки с кружевами! Цвета ужасные!» «А пошив и того хуже». «Неправда, замечательные наряды», — тут же возразила ей Тилли. «Скромные, как и полагается для незамужних девушек». «Настолько скромные, что девушки так и останутся незамужними», — проворчала старушка. «Ни до декольте, ни обнаженного плеча, саван и то краше». Я улыбалась, слушая их перепалку. Под простеньким, милым платьем приятно холодил у кожи шёлковое бельё, пошитое виолеттой. Его уж точно нельзя было назвать скромным. Зато в нём я чувствовала себя на все сто. Моя маленькая тайна, украшенная кружевом, лентами и золотым шитьём. «Не слушайте её!» — Тилли подтолкнула нас к дверям. «Мне кажется, за вами приехал экипаж». И действительно, словно в подтверждении её словам, громко зазвенел дверной колокольчик. «Леди Рене Браунинг, экипаж от лорда Вульфа Колмана прибыл». Почему я не спросила его об этой странной привилегии? Чем я её заслужила? Нет, сегодня же поинтересуюсь, если получится поговорить с отцом оскольда. Мы с Тонией вышли на улицу, и нам помогли устроиться в уже знакомом экипаже. Девушка находилась в полнейшем восторге, ерзая на мягком сидении, щупая бархатные шторки и поглаживая позолоченные ручки. «Как это мило с их стороны прислать за тобой экипаж!» «Странно, почему именно за мной?» «Я уже подозревала всех подряд и во всём подряд. Я не какая-то там важная особа». «Может, дань уважения за то, что ты привозишь им почту?» предположила Тония. Но эта версия не выдерживала никакой критики. Я привезла её всего один раз. Тоже мне заслуга. Дорога к замку теперь не выглядела безлюдной. По ней проезжали экипажи, мимо нас проскакало несколько всадников, а также мы обогнали три коляски. Они были забиты людьми под завязку, потому что городским жителям дешевле нанять одну на несколько семей. Интересно, простым людям тоже разрешат присутствовать на приёме? или они будут топтаться под окнами в ожидании подачки с барского стола. Замок сиял огнями не меньше, чем особняк Гериуса в день бала Маскарада. Его двери были распахнуты настиж, и в них входили богато наряженные первородные, гордо подняв свои аристократические подбородки. Один из охранников помог нам с Тони выйти, и мы поднялись по лестнице, по бокам которой горел огонь в больших чашах. Из замка неслась музыка, слышались громкие голоса, сливающиеся в монотонный гул. «Сегодня вы уже не красная роза, хозяйка почты». «Правильно, теперь наряд полностью соответствует вашему положению». Меня довольно чувствительно толкнули, и если бы не Тония, то я бы точно распласталась на мраморном полу. Мимо меня проплыла леди Леонсия, овеяв ароматом дорогих духов. Она обернулась с гадкой улыбочкой на красивом лице и добавила. «Зачем вы поднимаетесь сюда? Ваше место среди равных, внизу». «Ох, что это?» Девушка вскрикнула, когда ей в лицо раскрылся красивый зонтик. Мы эстонии Тонией изумлённо наблюдали за тем, как непонятно откуда взявшаяся Фиона пытается его закрыть. «Прошу прощения, Леонсия, дорогая. Эта маменька заставила меня взять зонт. Ей кажется, что будет дождь. А ещё, по её мнению, он придаёт мне шарма. Я никогда не могла с ним сладить. Эта штука живёт своей жизнью». Леонсия скривилась, держась за лицо. И мне показалось, что она сейчас заплачет. Но девушка не заплакала, а взвыла. «У меня будет синяк! О, матушка, помогите мне!» Моя дорогая, что такое? Леди Опре тяжело взобралась по лестнице. О, какой ужас! Нам нужен лёд немедленно. Женщина поволокла Леонсию в замок, а Фиона повернулась к нам. Добрый вечер, девочки. Не уверена, что пойдёт дождь, но зонт всё-таки пригодился.